Глава вторая. Иван в день прошёл торжественно. Иван Матвеевич накануне не ходил в должность, ездил как угорелый по городу и всякий раз приезжал домой то с кульком, то с корзиной. Агафья Матвеевна троесутки жила одним кофе, и только для Ильи Ильича готовились три блюда, а прочее ели как-нибудь и что-нибудь. Они все накануне даже вовсе не ложилось спать, только один Захар выспался за неё и за себя. И на всей приготовление смотрел небрежно с полупрезрением. У нас в Обломовке это к каждый праздник готовили, говорил он двум поварам, которые приглашены были с Гравской кухни. Давал пять пирожных подадут. А соусов что? Так и не пересчитаешь. И целый день господа тако шают, да на дорогой день.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 Обломов не только не хотел уступить Иван Матвеевичу, но старался блеснуть тонкостью и изяществом угощения, неизвестными в этом углу. Вместо жирной кулебяки явились начинённые воздухом пирожки. Перед супом подали устриц, цыплят в попелётках с трюфелями, сладкие мясо, тончайшая зелень, английский суп. Посередине стола красовался громадный ананас.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 До меня? Скажи, дома нет, кричал он шёпотом Захару. Обедали в саду в беседке. Захар бросился было отказать и столкнулся на дорожке с Штольцем. "Андрей Ваныйч!" прихрипел он радостно. "Андрей!" громко воззвал к нему Обломов и бросился обнимать его. "Как я, кстати, к самому обеду сказал Штольц: "Ну корми меня, я голоден. Насилу отыскал тебя".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 Хозяек кону садил на своё место, а Иванов в отвеичи и Тарантиева дозводца не мог. Откуда как надолго ли посыпались вопросы. Штольц приехал на 2 недели по делам, и отправлялся в деревню, потом в Киев, и ещё Бог знает куда. Штольц за столом говорил мало, но ел много, видно, что он в самом деле был голоден. Прочие и подавно ели молча. После обеда, когда все убрали со стола, Обломов велел оставить в беседке шампанское и сельдерскую воду и остался вдвоем с Штольцем. Они молчали некоторое время. Штольц пристально и долго глядел на него. — Ну, Илья, — сказал он, наконец, — ну так строго, так вопросительно, что Обломов смотрел вниз и молчал. — Стало быть, никогда. — Ну, что вы...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 Он замялся. Ольга сказал, чтольц глядя на него выразительно. Обломов вспыхнул. Как, уже ли ты слышал? Где она теперь? Быстро спросил он, взглянув на штольц. Штольц не отвечая, продолжал смотреть на него, глубоко заглядывая ему в душу. Я слышала, она с тёткой уехала за границу, говорил Обломов. Скорее, скорее после того, как узнала свою ошибку. договорил Штольц. Разве ты, знаешь, говорил Обломов, не зная, куда деваться от смущения. Всё, сказал Штольц. Даже и о ветке сирени. И тебе не стыдно, не больно, Илья? Не жжёт тебя раскаяние, сожаление? Не говори, не вспоминай, торопливо перебил его Обломов. Я и то вынес горячку, когда увидел, какая бездна лежит между мной и ею, когда убедился, что я не стою её. Ее... Ах, Андрей!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 что грустит, плачет неутешными слезами и проклинает тебя. Испуг состраданий, ужас, раскаяние с каждым словом являлись на лица Обломова. — Что ты говоришь, Андрей? — сказал он, вставая с места. — Поедем, ради бога, сейчас, сию минуту. Я у ног ее выпрошу прощения. — Сиди смирно, — перевел Штольц, засмеявшись. — Она весела, даже счастлива. Велела кланяться тебе и хотела писать, но я отговорил. — Сказал он. что это тебя взволнует. Ну слава богу. Почти со слезами произнёс обломов: "Как я рад, Андрей. Позволь поцеловать тебя и выпьем за её здоровье". Они выпили по бокалу шампанского. "И где же она теперь? Теперь в Швейцарии. Скоро не она с тёткой поедет к себе в деревню. Я за этим здесь теперь. Нужно ещё окончательно похлопотать в палате. Барон не доделал дело. Он вздумал посвататься за Ольгу. Уже. Так это правда? спросил Обломов. Ну, что ж она? Ну, разумеется, что отказала. Он огорчился и уехал. А я вот теперь доканчиваю дела. На той неделе всё кончится. Ну ты что? Зачем ты забился в эту глушь? Покойно здесь. Тихо. Андрей, никто не мешает. В чём заниматься, помилуй? Здесь та же Обломовка, только гаже, говорил Штольц, оглядываясь. Поедем-ка в деревню, Илья.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 Обломов молчал. Здоровье плохо, Андрей, сказал он. Одышка да левает, и яч меня опять пошли. То на том, то на другом глазу и ноги стали отекать. А иногда заспишь ночью, вдруг точно ударит кто-нибудь по голове или по спине, так что вскочишь. Послушай, Илья, серьёзно скажу тебе, что надо переменить образ жизни. Иначе ты проживёшь себе в одинокую или удар уж с надеждами на будущность кончено.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 Заеду и к тебе, выгоню поверенного, распоряжусь, а потом являйся сам, я от тебя не отстану, бомбов вздохнул. Ах, жизнь, сказал он. Что жизнь трогает? Нет покоя ему, лёг бы и заснул навсегда. То есть погасил бы огонь и остался в темноте. Хороша жизнь. Эх, Илья, ты хоть профилософствовал бы немного, право. Жизнь мелькнёт как мгновение, а он лёг бы до да заснул. Пусть она будет постоянным горением. Ах, если бы прожить лет 200-300, заключил он. Сколько бы можно было переделать дело? Ты другое дело, Андрей, возразил Обломов. У тебя крылья есть, ты не живёшь, ты летаешь. У тебя есть дарования, самолюбие, ты он не толст, не одолевают ячмени, не чешется затылок, ты как-то иначе устроен. Э, полна. Человек создан сам уstroивать себя и даже менять свою природу. А он отрастил брюхо да и думает, что природа послала ему эту ношу. У тебя были крылья, до да ты отвязал их. Где они, крылья-то? уныло говорил Обломов. Я ничего не умею. То есть не хочешь уметь, перебил Штольц. Нет человека, который бы не умел чего-нибудь, ей-богу, нет. А вот я не умею, сказала Обломов. Тебя послушать так твые бумаги не умеешь в управу написать. И письма к домовому хозяину. А к Ольге письмо написал же? Не путал там которого и что? И бумага нашлась атласная, и чернила из английского магазина, и почерк бойкий. Что?» Обломов покраснил. «Понадобился так явились и мысли, и язык, хоть напечатать в романе где-нибудь. А нет, нужды так и не умею, и глаза не видят, и в руках слабость. Ты свои умения затерял еще в детстве в Обломовке среди теток, нянек и дядек». Началось с неумения надевать челки и кончилось с неумением жить. Ну всё это может быть правда, Андрей, да? И вот нечего не воротишь, с решительным вздохом сказал Илья. Так не воротишь, сердито возразил Штольц. Какие пустяки? Слушай до да дела, что я говорю, вот и воротишь. Но Штольц уехал в деревню один, а Обломов остался, обещаясь приехать к осени. Что сказать Ольге, спросил Штольц Обломова перед отъездом.